Глава третья. Горячий приём. Лок и Жанн вот уже несколько часов истекали потом в кромешной тьме небольшого, восемь шагов из конца в конец квадратного помещения. К шероховатым кирпичным стенам, пышущим сухим жаром, невозможно было прикоснуться. Приятели сидели на полу, спиной к спине, подложив под себя свёрнутые камзолы. а а Хрипло простанал Лок, барбаня пятками по каменным плитам Пола. «Сколько можно, в конце концов? Выпустите нас! Вы нас убедили!» «В чем убедили?» – просипел Жан. «Не знаю...» – лог закашлялся и с трудом выдавил. «А какая разница? Убедили и убедили. Мне все равно...» Пленников наконец-то сдернули колпаки, и Лок было вздохнул с облегчением. Увы, преждевременным. Вначале Лок и Жан покорно плелись в удушливой темноте, то и дело подталкиваемые неведомыми похитителями. Знать бы еще, к чему такая спешка. Затем пленников усадили в лодку. Ноздрище катал влажный солонаватый туман городской гавани. Лодка покачивалась на волнах, мерно поскрипывали весла выключенных, Потом лодка накренилась. Кто-то встал, прошел к носу. Весла подняли. Незнакомый голос велел взяться за шесты. Чуть погодя, лодка во что-то ткнулась. Сильные руки вздернули лока на ноги. Как только он ступил через борт на каменный настил, колпак сорвали с головы. Лок огляделся, моргая на свету, и ошеломленно выдохнул. Тьфу ты! В самом сердце Талверара Обвитая полукружьями островов великих гильдий, покоится Кастеллана, древняя крепость вейрарских герцогов. После того, как от титулованной знати горожане избавились, в великольпных дворцах Кастелланы обосновались новоявленные богачи. Советники приоры, люди со средствами, кичащиеся своим богатством. И главы гильдий, которым по неволе приходилось окружать себя показной роскошью. А в центре Кастелланны, на стеклянной горе, вокруг которой кольцом замыкается бездонная расщелина в толще древнего стекла, высится Мон Магистерий, замок Архонта. Прекрасное творение рук человеческих посреди завораживающего, чужеродного величия. Будто хрупкая каменная былинка, неведомой силой занесенная в стеклянный сад. Лока и Жана доставили к самому подножию горы. Подновившие над водой темные скалы древнего стекла, мерцающие бесчисленными гранями. К ту самую расщелину, что отделяло Монмагистерий от собственно острова, твердь которого лежала на 60 футов выше. Лодка вошла сюда по узкому извилистому протоку. Плеск волн заглушался непрерывным ракочащим гулом, доносящимся неизвестно откуда. Среди лодок, покачивавшихся у широкой каменной пристани Дворцового островка, Красовалась роскошная золочиная барка с шелковым балдахином. Алхимические светильники на чугунных столбах заливали все вокруг бледно-голубым сиянием. Чуть поотдали, еще одним напоминанием о том, куда именно привезли Лука Жаном, замерли в карауле 12 гвардейцев в синих мундирах. На черной коже нагрудников, наручей и сапог поблескивали замысловатые бронзовые завитки. Лица под синими капюшонами скрывались за овальными щитками из сверкающей бронзы. Маски, усеянные крошечными отверстиями, не мешали обзору и дыханию. Но издалека солдаты личной гвардии Архонта походили на ожившие бронзовые изваяния. Их именовали очами Архонта». «Вот мы и приехали, господин Коста и господин де Ферра. Незнакомка, сойдя на причал, взяла Лока и Жана под руки, словно на беззаботной прогулке по городу. «Лучшего места для уединённой беседы не придумаешь». «И чем же мы заслужили эту честь?» – осведомился Жан. «Увы, меня об этом спрашивать бесполезно», – улыбнулась женщина, подталкивая приятелей вперёд. «Мне было велено вас отыскать и доставить, только и всего. Служба у меня такая». Она подвела пленников к шеренге гвардейцев, и встревоженные лица Лока и Жана, дробясь, отразились в сверкающих бронзовых масках. «А если гости не возвращаются», — добавила незнакомка, направляясь к лодке, — «то по подолгу службы мне положено забыть об их существовании». Очи Архонта, будто повинуясь неслышному приказу, тут же обступили Лока и Жана, отделив их друг от друга из-за бронзовой маски одного из гвардейцев зловеще прозвучал женский голос. «Идемте наверх, без сопротивления, без разговоров». «А почему?» – спросил Лок. Женщина-гвардеец шагнув к Жану, невозмутимо саданула его в живот. Жан непроизвольно охнул и согнулся от боли. «За неповиновение одного отвечает другой», – глухо раздалось из-под маски. «Таков приказ, вам ясно?» Лок, заскрыжетав зубами, хмуро кивнул. Вверх от причала крутыми зигзагами уходила лестница. Стекло ступени было шершавым, как кирпич. Гвардейцы вели Лока и Жана все выше и выше, пролет за пролетом. Мимо тускло поблескивавших отвесных стен. Но лишь много позже пленники ощутили на щеках влажное дуновение ночного ветерка. Взобравшись на самый верх, Они оказались во владениях Архонта, отделенных от территории Костелланы стеклянным ущельем. У самого края расщелины стояла караульная будка, а рядом с ней к тяжелой деревянной раме крепился поднятый разводной мост длиной не меньше 30 футов. Единственный способ перебраться из владения Архонта на противоположную сторону ущелья. Герцогский замок Монмагистерий – прекрасный образчик архитектурного стиля Теринской империи. Насчитывал 15 этажей и в ширину был в 3-4 раза больше, чем в высоту. Тусклый черный камень зубчатых крепостных стен, ярусами уходящих вверх, словно бы поглощал свет бесчисленных фонарей во дворе замка. Вдоль каждого яруса тянулись стройные опоры и арки акведуков, а на угловых башнях замка каменные драконы и морские чудовища извергали из-за разверстых пастей бурные потоки воды. По широкой дороге, усыпанной белым гравием, очи Архонта повели Лока и Жана к замку. По обе стороны дороги у зеленых островков у лужаек с зарезными каменными оградами, несли караул гвардейцы в черно-синих мундирах и бронзовых масках, сжимая алебарды вороненной стали с алхимическими фонарями, вделанными в древке. Воротами Монмагистерия служил водопад, широкой стеной перегораживавший дорогу. Его ракочащий гул слышался внизу, у пристани. Бурлящие струи, вырываясь из заряда проемов, темнеющих в крепостной стене, сливались в единый поток, который с грохотом обрушивался в глубокий ров на самом дне стеклянного ущелья, отделявшего замок от территории Костелланы. Дальний конец чуть выгнутого моста, переброшенного через замковый ров, скрывался под белопенными струями водопада, а до ближнего конца клочьями полупрозрачного тумана долетали мельчайшие брызги. Пленников подвели к мосту, и Лок заметил, что в самой середине мостового перекрытия по всей длине прорезан глубокий желоб, а с вершины колонны у моста спускается тонкая железная цепь. Один из гвардейцев подошел к колонне и трижды дернул за цепь. Откуда-то со стороны моста раздался лязг металла, и в струях водопада показался темный силуэт. Длинный деревянный короб в 15 футов высотой, обитый полосами железа. На него с грохотом обрушивались потоки воды. Короб, занимая всю ширину моста, скользнул по желобу к берегу и со скрежетом остановился. Двери сторонного сооружения распахнулись. Два служителя в тёмно-синих мундирах с серебряным кантом провели Лока и Жана внутрь просторного экипажа, в дальней стенке которого, обращенной к замку, были расположены окна. Но за ними виднелся лишь бурлящий поток. Гвардейцы Архонта вошли следом за пленниками. Служители закрыли двери, а потом один из них дёрнул цепь в стенке справа. Короб, покачиваясь, заскользил по жёлобу назад, к замку. Звук воды с грохотом, стекающий по коробу, напоминал грозовой ливень, лечащий по крыше и стенкам кареты. Лог сообразил, что смельчака, дерзнувшего без особых приспособлений пробраться сквозь двадцатифутовую толщу струй, смело бы в бурлящую без дно рва. Для этого и предназначался водопад, который вдобавок производил неизгладимое впечатление на гостей Архонта. Короб выехал по ту сторону водопада в огромный округлый зал с покатыми стенами и тридцатифутовым куполом, с которого свисали алхимические люстры, озаряя все вокруг ярким серебристо-золотым сиянием. Сквозь мокрые стекла казалось, что пленники попали в сокровищницу. Наконец, короб остановился. Служители открыли невидимые защелки и задвижки, и окна в стене распахнулись, будто двери. Лока и жана вывели из короба, без особых церемоний, но и без прежней грубости. Пленники, заметив, что гвардейцы осторожно ступают по мокрым плитам, последовали их примеру, чтобы не оскользнуться. Огромные двери зала захлопнулись и оглушительный грохот водопада превратился в неумолчный гул. Слева от лока служители столпились у стенной ниши, занятые каким-то устройством непонятного назначения. Сверкающие медные цилиндры, рычаги и шестеренки приводились в движение напором воды. Толстые железные цепи уходили в отверстие в полу рядом с желобом, по которому скользил деревянный короб. Даже Жан с любопытством рассматривал диковинку. Но едва гвардейцы миновали скользкий участок пола, пленников бесцеремонно поволокли дальше. Жанна и Лока провели через необъятный зал приемов. В нем можно было проводить несколько баллов одновременно, где окнами служили огромные подсвеченные изнутри витражи с изображениями окрестных пейзажей. Тех самых, что виднелись бы из настоящих окон. Белоснежные виллы и роскошные дворцы на фоне темного неба, цепочки островов и парусники в гавани. Оттуда очи Архонта направили пленника в следующий зал, а затем, поднявшись по лестнице, пересекли еще один. У каждого входа замерли стражники в синих мундирах, провожая гвардейцев Архонта взглядами, исполненными не только уважения, но и еще какого-то чувства. Впрочем, раздумывать над этим Локу было некогда. Гвардейцы в бронзовых масках провели пленников мимо ряда деревянных дверей к внушительной железной двери в конце коридора. Один из гвардейцев отпер замок, и за дверью оказалась небольшая темная комната. Очи Архонта, развязав руки Жану и Локу, втолкнули пленников внутрь. «Эй, погодите!» – возмутился Лок. Железная створка с лязгом захлопнулась, и пленники оказались в полной темноте. «О, Переландра!» – выдохнул Жан. «И зачем мы понадобились этим бронзовым истуканам?» В кромешной тьме приятели едва не упали, столкнувшись друг с другом. «Не знаю, с жиром ответил Лок, едва заметно выделив голосом вымышленное имя. «Может, у здешних стен есть уши?» «Эй, стуканы Куда это вы попрятались? Мы и в обычной темнице не буяним!» Лок ощупью подобрался к стене и саданул кулаком по шершавым кирпичам, мгновенно ободрав костяшки пальцев. «Вот блин!» «Странно как-то», – сказал жан Что? Да вот не пойму. Да в чем дело? Тебе не кажется, что здесь понемногу теплеет? Время тянулось, как ночь при бессоннице. В кормешной тьме перед глазами лука мелькали разноцветные вспышки и расплывались радужные круги. Он смутно понимал, что ему это чудится, но сопротивляться видением не было сил. Жар... Тяжелой пеленой обволакивал тело. Лок расстегнул рубашку, а ладони обмотал шейным платком и уперся ими в пол, чтобы не завалиться на бок. Приятели спина к спине сидели на свернутых камзолах. В двери щелкнул замок, но Лок только чуть погодя сообразил, что ему не послышалось. Узкая полоска света превратилась в яркий прямоугольник, и Лок отшатнулся, прикрыв глаза руками. В жаркую темноту... Холодным порывом осеннего ветра ворвалась струя свежего воздуха. «Господа, произошло ужасное недоразумение», – прозвучало с порога. «Э-э-э-э-э», просипел Лок, пытаясь разогнуть колени. В рот будто горсть крупы насыпали. Сильные руки подняли его с пола, поставили на ноги. Перед глазами все плыло. Лок и Жанна вывели наружу, в благодатную прохладу коридора где их снова окружили гвардейцы в синих мундирах и бронзовых масках. Лог, чурясь от яркого света, сгорел от стыда, хотя страх исчез. Мысли путались, словно в хмелю и Лог больше ничего не соображал. Ноги не слушались. Его волоком потащили по каким-то бесконечным коридорам и лестничным пролетам. «О боги, зачем в этом проклятом замке столько лестниц?» Рассеянно надумал Лук, представляя себя крошечной марионеткой в издевательской комедии, разыгрываемой на огромной сцене. «Воды!» – прохрипел он. «Погодите, уже недолго осталось», – пообещал один из гвардейцев. Наконец, сквозь высокие черные двери пленников провели в кабинет, залитый неярким светом. Сияние сходило от стен, составленных из тысяч крошечных стеклянных ячеек, в которых колыхались мутные тени». Лок отчаянно заморгал, пытаясь сосредоточиться. По рассказам мореходов, он знал о сухом угаре. От сильной жажды человек становится раздорожительным и ослабевает физически и умственно. Но не подозревал, что однажды ему придется испытать это на себе. В конце концов, он решил, что странные стены – плод его воспаленного воображения. В кабинете стоял небольшой стол и три простых деревянных стула. Лок обрадованно рванулся к ним – но его твердо удержали за локти. «Ждите», — сказал один из гвардейцев. Ждать пришлось недолго. Вскоре одна из дверей распахнулась, и в кабинет решительно вошел какой-то человек в долинном темно-синем одеянии с меховой опушкой. да «Дохранят буди Архунта Талверара!» «Максилам Страгас, верховный военачальник Талверара», — с усилием сообразил Локк. «Ради всего святого, сжальтесь над несчастными, префект», — сказал Архонт. «С ними обошлись совершенно неподобающим образом, и теперь мы обязаны загладить свою вину. Мы же не коморцы». «Будет исполнено, Архонт». Гвардейцы заботливо усадили пленников на стулья и, отступив на шаг, вытянулись во фрунт. «Вы свободны, префект», — раздраженно отмахнулся Архонт. «Ваша честь, а как же...» «Марш отсюда! Вы и так меня позорили извратив мои предельно ясные указания. По-вашему, наши гости в их измученном состоянии представляют для меня угрозу?» «Слушаюсь, Архонт!» Префект отвесил скованный поклон. Три гвардейца неуклюже откланялись, и все четверо торопливо вышли из кабинета. Дверь захлопнулась. Защёлкал сложный механизм замка. «Господа, примите мои искренние извинения!» сказал Архонт. «Мои указания истолковали превратно. Вас должны были доставить ко мне с превеликим почетом, как особо важных гостей, а вместо этого отправили в душегубку, предназначенную для завзятых преступников. Мои гвардейцы в бою стоят десяти воинов, но, к сожалению, несколько переусердствовали, исполняя простое и ясное поручение. А поскольку я за них в ответе, то прошу вас...» «Еще раз простите за досадное недоразумение. Позвольте заверить вас в свершеннейшем почтении и, умоляю, окажите мне честь, приняв мое гостеприимство». Лог, безуспешно подыскивая приличествующие случаю слова, безмолвно вознес благодарственную молитву многохитрому стражу за то, что Жан ответил первым. «Это вы оказали нам высокую честь, о заступник и покровитель!» рипло произнес Жан. «Время, проведенное в душегубке, меркнет, в сравнении с неописуемым восторгом от... непредвиденной встречи с вами. Уверяю вас, извинения излишни. Мы не в обиде». «Ваша необыкновенная учтивость превыше всяких похвал», — улыбнулся Страгос. «Прошу, давайте обойдемся без церемоний. Зовите меня просто Архонт». В дверь кабинета осторожно постучали. «Войдите», — сказал Архонт. Лысый коротышков, синий ливрей, богато шитый серебром, торопливо внес серебряный поднос с тремя хрустальными бокалами и бутылкой янтарного напитка. Лок и Жан напряженно уставились на бутылку, будто охотники, готовые метнуть последние копья выразъяренного зверя. Локей, опустив поднос на стол, собрался наполнить бокалы. Но Архонт жестом отослал его и сам потянулся к бутылке. «Ступай», — сказал Архонт, — «наших гостей я, собственно, ручно обслужу». Локей с поклоном попятился к выходу. Страгос вытащил из горлышек бутылки неплотно вставленную пробку и до краев наполнил два бокала. Громкое бульканье и плеск заставили Лока непроизвольно втянуть ноющие щеки. «По обычаю нашего славного города, хозяину полагается пригубить напиток первым», – пояснил Страгос, – «дабы у гостей не возникало ни малейших сомнений в качестве предлагаемого угощения». Архонт плеснул янтарную жидкость в третий бокал, поднес его к губам и залпом осушил. «Хмм...» – выдохнул он, выручая бокалы Локу и Жану. «Вот, угощайтесь. И не волнуйтесь о правилах приличия. Я в походах не такого навидался». Приятели жадными глотками опустошили бокалы. Лок, к тому времени готовый хлебнуть чего угодно, хоть давленных червей, с восторгом распознал приятный терпкий вкус грушевого сидра. Невинный напиток прекрасно утоляет жажду, и даже воробей от него не захмелеет. Холодная с кислинкой влага скользнула в пересохшее горло, и Лок невольно содрогнулся от наслаждения. Приятели, не задумываясь, словно по команде, протянули Архонту пустые бокалы, и он с благосклонной улыбкой снова наполнил их до краев. Лок одним глотком выпил половину, однако усилием воли заставил себя остановиться, И, чувствуя, как возвращаются силы, вздохнул с облегчением. «Благодарю вас, Архонт», — сказал он. «Позвольте осведомиться, чем мы вызвали ваше неудовольствие?» «Мое неудовольствие? Ничего подобного», — улыбнулся Архонт и, усевшись за стол, опустил бутылку на столешницу. А потом дернул шелковый вышнурок на стене. Под потолком вспыхнула люстра, на стол упал сном золотистого света». «Напротив, молодые люди, вы возбудили во мне необычайный интерес». Лок впервые получил возможность получше разглядеть Страгоса. Архон был человеком пожилым, лет шестидесяти, а то и больше. С удивительно четкими, будто высеченными чертами лица. Кожа обветренная, красноватая, волосы седые. Люди, обладающие непомерной властью, обычно впадают в одну из двух крайностей. Либо во всем себе отказывают, либо ничем себя не ограничивают. Однако Страгосу удалось этого избежать. Он выглядел вполне уравновешенным. Хотя во взгляде его светилась проницательность хитроумного ростовщика. Лок, пригубив Сидор, молил всех богов, чтобы поскорее вернулась привычная живость ума. Золотистый свет дробился в ячейстых стеклянных стенах. Лок обвел взглядом кабинет и удивленно вздрогнул, лишь сейчас сообразив, что трепещущие в ячейках тени – это крошечные букашки. В прозрачных узелищах бились тысячи бабочек, жуков и мотыльков. Такое огромное собрание Лок видел впервые в жизни. Жан ахнул от удивления. «Нравится вам моя кунсткамера?» – милостиво осведомился Архонт. Он дернул еще один шелковый шнурок и за стенами вспыхнул яркий свет, позволивший лучше рассмотреть великолепные экспонаты. Бабочки распахивали алые, синие и зеленые крылья, покрытые разноцветными завитками замысловатых узоров. Серые, черные и золотистые мотыльки шевелили длинными усиками. Спинки жуков отливали золотом, серебром и бронзой. Осы, трепеща прозрачными крылышками, грозно изгибали полосатые брюшки с острыми жалами. «Невероятно!» – ошламленно протянул Лок. «Ничего невероятного в этом нет», – милостиво пояснил Архонт. «Видите ли, это не живые насекомые, а заводные игрушки. Творение лучших искусников Талвия Внизу установлено особое устройство, которое по трубам за стенами кабинета гонит воздух к каждой ячейке. В ячейках проделаны крошечные отверстия. Поэтому трепетание крылышек выглядит вполне естественным. Разумеется, в полумраке. «И все же это невероятно», — сказал Жан. «Талверар недаром называют городом искусников», — напомнил Архонт. «За живыми существами нужен постоянный уход, а это скучно. Так что в Монмагистерии я устроил камеру для затейливых поделок, созданных нашими мастерами». «Ну, допивайте, я вам еще подолью». Архонт в последний раз наполнил бокалы, отставил пустую бутылку и, снова усевшись за стол, взял с подноса тонкую пергаментную папку с тремя сломанными печатями по краям. «Так вот, о поделках. Вы ведь тоже в некотором роде затейливые поделки, господин Коста и господин де Ферра. Или вы предпочитаете, чтобы я назвал вас господином Ламорой и господином Тананом?» Бутилока побольше сил, тяжелый бокал Виарарского хрусталя раскрошился бы под его пальцами. «Прошу прощения», — начал он, всем своим видом изобразив искреннее недоумение. «Но я с этими людьми не знаком. А ты, Жером...» «Это какая-то ошибка», — горячо закивал Жан. «Отнюдь нет, господа», — сказал Архонт, бегло просматривая содержимое папки. «Десяток страниц, плотно исписанных черными чернилами». Несколько дней назад мои осведомители доставили мне весьма любопытное послание от моего знакомого, занимающего весьма высокий пост в Совете вольно Магов Картена. Так вот, послание содержало рассказ о невероятных приключениях. «Хорошо, что Верарский Хрусталь столь прочен, а то бы острые осколки брызги крови по всему кабинету разлетелись». Подумал Лок, однако, не желая признавать поражение, недоуменно вскинул бровь. «Вольно наемные маги? Весьма зловещие личности. Чувствую, это добром не кончится». «Помилуйте, а какое отношение картонские маги имеют к нам с Жеромом?» Страгос, задумчиво потирая подбородок, листал тонкие страницы. ха здесь утверждается, что вы оба воры из какого-то тайного общества, обосновавшегося не где-нибудь, а в храме Переландра» посреди храмового квартала Камора. Неслыханная дерзость. И действуете ли вы в обход установления капы Винкарла Барсави? Увы, он безвременно покинул мир живых. Вы обкрадывали каморских донов. Ого, нанесенный ущерб выражается в десятках тысяч крон. Вы оба виновны в смерти некоего Лучана Анатолиуса. Пирата, который для исполнения своих замыслов обратился к услугам вольно-наемного мага. А вы эти замыслы расстроили, а мага изувечили. Не может быть! Вы сошлись с картенским магом в рукопашной и победили? Невероятно! А потом отправили полумертвого бедолагу, лишившегося рассудка, языка и пальцев обратно в картен?» «Вообще-то мы о Леоканта и Сталишима», — начал Жан. «Вы оба из Камора», — оборвал его Архонт. «Молодой человек, ваше настоящее имя Жан Эстевантанен, а вашего спутника зовут Лок Ламора. Причем имя это выдуманное, и мой осведомитель зачем-то советует мне обратить особое внимание на этот факт. талверар вы приехали, желая провернуть какую-то аферу». «А, вот». Вы хотите ограбить сокровищницу зазнавшегося придурка Рикана. Что ж, желаю вам всяческих успехов в этом похвальном начинании. но ну что, так и будем загадки загадывать? Я могу продолжить. Тут еще много интересного написано. По-моему, вольно-наемные маги вас за что-то недолюбливают. — Сволочи, — буркнул Лок. — А, так вы с ними лично знакомы, — сказал Страгос. Мне доводилось к их услугам прибегать. Милейшие люди, вот только очень обидчивые. Значит, мои осведомители не лгут? Но признавайтесь. Уверяю вам, опасаться нечего. Я о Ариканом дружбы не вожу. Он все больше с приорами знается Лок с Жаном переглянулись. Жан пожал плечами. «Что ж, похоже, вы нас обставили», — вздохнул Лок. «Не похоже». «А совершенно точно!» Вдобавок обставил по трём статьям. «Во-первых, вот подробный рассказ обо всех ваших похождениях. Во-вторых, вы здесь полностью в моей власти. А в-третьих, для собственного спокойствия я уже посадил вас на поводок». «Это как?» – спросил Лок. «А вот так», – усмехнулся Архонт. «Представьте себе, господа, что гвардейцы в точности исполнили мое поручение. Представьте, что вас нарочно отправили в душегубку. Прекрасный способ вызвать жажду, не правда ли?» Он с улыбкой посмотрел на пустые бокалы. «Вы что-то подсыпали в сидр», — воскликнул Жан. «Разумеется», — кивнул Архонт. «Прелюбопытнейший яд». Тишину кабинета нарушал лишь шорох металлических крылышек за стеклом. Лок и Жан вскочили. «Да сядьте вы!» Невозмутимо, не повышая голоса, велел Страгас. «Или вам не интересно узнать, что происходит?» «Вы себе из той же бутылки наливали», — сказал Лок. «А как же иначе? Яд бесцветный и безвкусный был не в бутылке, а в бокалах, размазан по самому донышку. Алхимическое зелье, сработанное на заказ, «Очень дорогое. Так что радуйтесь, вы теперь ценный товар». «В ядах я разбираюсь. Чем вы нас опоили?» «Ну, положим вам это знать ни к чему, а то в раз помчитесь противоядие искать. Нет уж, противоядие вы получите только из моих рук». Архонт улыбнулся. Напускная вежливость летела с него, как шелуха, и в голосе звучала резкая издевка. «Садитесь». «Полагаю, вам ясно, что вы целиком и полностью в моем распоряжении. Мне, конечно, хотелось кого получше, но раз уж боги мне вас послали, я не примену воспользоваться таким подарком судьбы». С Жаном хмуро заняли свои места. Лок раздраженно сбросил свой бокал на пол. Бокал, подпрыгнув на ковре, откатился к столу. «Между прочим, моего повиновения однажды уже пытались добиться с помощью яда». — пробормотал Лок. — Правда? Это радует. Надеюсь, вы согласны, что повиновение много лучше смертельного исхода. — И что от нас потребуется? — Что-нибудь эдакое, — ответил Страгос. — Поверьте, вам предстоят великие дела. Мой осведомитель утверждает, что вы — коморский шип. Мне сообщали о ваших подвигах. Честно говоря, я полагал их смехотворными вымыслами. А выходит, что все это чистая правда. Надо же, а я считал вас мифом». коморский шип – миф», – мрачно заявил Лок. «Я же не в одиночку все это проворачивал. У меня сообщники были». «Естественно. Я прекрасно понимаю, какая важная роль отведена господину Танану в ваших похождениях. У меня все записано, не беспокойтесь». Так вот, я сохраню вам жизнь, а вы хорошенько подготовитесь к моему поручению. Нет-нет, его еще рано обсуждать. И все же считаете, что вы у меня на службе. Пока можете заниматься своими делами, но по первому моему зову извольте явиться. А если мы откажемся? Как вам будет угодно. Хотите, уезжайте из города, я вас удерживать не стану. Однако предупреждаю... «В таком случае через несколько месяцев вы умрете. Медленно и в страшных мучениях, ко всеобщему разочарованию». «Вы лжете», — сказал Жан. «Все может быть», — усмехнулся Страгос. «На человека рассудительного ложь повлияет не хуже отравы. Но подумайте, танан к чему мне лгать, а? Я человек состоятельный, мне денег не жалко». «И как вы собираетесь нас удержать после того, как дадите нам противоядие?» «Повторяю, Ламора, я поел вас при любопытнейшим ядом. Он не выводится из организма и не проявляет своего действия месяцами, а если повезет, то и годами. Если я буду вами доволен, то буду выдавать вам противоядие. В противном случае...» «И вы продолжите выдавать нам противоядие после того, как мы исполним ваше поручение?» «Посмотрим». «А никаких других предложений вы не рассматриваете?» «Конечно же нет». Лок, закрыв глаза, потер виски костяшками указательных пальцев. «А вдруг ваш так называемый яд помешает нам вести обычную жизнь? Затронет рассудок, подорвет здоровье, лишит нас сил?» «Ничего подобного», – ответил Страгос. «С вами ничего не случится до тех пор, пока не настанет время принять противоядие». «Да, без противоядия изменения наступят с пугающей быстротой, но до этого все ваши способности нисколько не пострадают. Ваших планов яд не спутает». «Зато вы их уже спутали», – сказал Жан. «Нам только удалось привлечь к себе внимание Рекана». «Рекан велел нам вести себя примерно, пока он наводит о нас справки», – пояснил Лок. «Он наверняка встревожится, узнав, что нас загробастали очи Архонта». «Вам совершенно нечем волноваться», — сказал Страгас. «Вас ко мне доставили люди Рекана. Правда, он не догадывается, что они на меня работают. Не беспокойтесь, ему донесут, что вы ничего подозрительного не совершали». «Откуда такая уверенность в том, что Рекан ни о чем не догадывается?» «Ах, Ламора, видят боги, меня ваша наглость забавляет». Но объяснять вам причины всех своих поступков я не намерен. Раз уж вы у меня на службе, то извольте послушно исполнять мои приказы, а в остальном полагаться на мои безошибочные суждения, которые, смею заметить, вот уже пятнадцать лет позволяют мне занимать пост Архонта. Если вы ошибетесь, Трагос, то наша жизнь окажутся во власти Рикана. Возможно, но сейчас ваши жизни в моей власти рекан не дурак. И поэтому вы хотите его ограбить? Видите ли, мы... Начал Жан. Я вам сам все объясню. Оборвал его Страгас, откладывая в сторону папку с заметками. вам движет не столько алчность сколько нездоровая жажда риска. Вам кружат голову те дела, в которых практически не существует шансов на успех. «Именно поэтому вам, ловким варам и мошенникам, было тесно в рамках правил, установленных Барсави. Напрасно вы думаете, что сведения, представленные вашими осведомителями, позволят вам...» «Вы оба любители риска, невероятно способные и удачливые. Между прочим, вам наверняка понравится мое рискованное предложение». «Понравилось бы», – сказал Лок, – «если бы вы нас ядом не опоили». «Я вполне осознаю, что дал вам повод затаить на меня злобу. Однако же прошу иметь в виду, что я пошел на это исключительно из уважения к вашим способностям. Мне необходима мера воздействия на людей, находящихся у меня в услужении. Вы двое, как рычаг и точка опоры, мотаетесь по свету. Ищите, чтобы еще перевернуть, да побольше. А вы не думали, что нас проще нанять?» «Видите ли, людей, которые способны деньги из воздуха добыть, никакими сокровищами не прельстишь». «Ага, вот исключительно из уважения к нашим способностям вы и отымели нас как дешевую джеремскую шлюху», – не выдержал Жан. «Да чтоб...» «Спокойнее, Таннон, спокойнее», – невозмутимо оборвал его Страгос. «Успокоишься тут». Лок, одернув пропотевшую сорочку, взволнованно теребил измятые складки шейного платка. Сначала отравите неведомым ядом, потом обещаете какое-то таинственное дело, а о деньгах, между прочим, и не заикаетесь. Своим вмешательством вы невероятно усложняете существование Коста и Дефера. Вдобавок настаиваете, что мы должны являться к вам по первому зову. А еще кормите нас невнятными обещаниями в один прекрасный день объяснить... Чего именно вы от нас хотите? Убоги! А если в связи с вашим поручением у нас расходы возникнут? Для исполнения моего поручения вас обеспечат всем необходимым. И материалами, и деньгами. Кстати, заранее предупреждаю, что отчитываться за все потраченное придется до последнего центира. Ого! Да нас ждет безбедное житье. А чем еще соблазните? Предложите бесплатные обеды в гвардейских казармах? «Услуги лекаря, когда рекан яйца оторвёт вместо глаз вставит...» «Я не привык, чтобы со мной разговаривали подобным тоном». «Так привыкайте!» Лок, вскочив небрежно, встряхнул свёрнутый камзол. «У меня для вас есть встречное предложение, и я настоятельно рекомендую его принять». «Какое же?» «Оставьте нас в покое, Страгос». Лок надел камзол, повел плечами, одернул манжеты и обеими руками сжал отвороты. «Оставьте нас в покое. Забудьте о вашем дурацком замысле. Дайте нам противоядие, если оно, конечно, существует. Или объясните, чем вы нас отравили, чтобы мы сами за свои деньги купили его у алхимика. Отпустите нас, мы вернемся к Рикану и ограбим его до нитки. Вы же сами сказали, что особой любви к нему не питаете». «Короче говоря, оставьте нас покое и мы отплатим вам той же монетой». «А что мне в этом за резон?» «А то, что все ваше добро останется в целости и сохранности». «Любезнейший господин Ламора», – рассмеялся Страго с мягким сухим смешком, похожим на шелестящее в гробу эхо. «Ваши угрозы наверняка наводят такой ужас на впечатлительных и слабонервных коморских донов» что они покорно расстаются со своими кошельками. Кто знает, может, это качество вам еще пригодится при исполнении моего задания. Однако же не забывайте, что вы теперь в моей власти. А картенские маги подробно объяснили мне, как обучить вас смирению. Да неужели? Секретом не поделитесь? С удовольствием. Еще одна угроза и Тана нас запрут в душегубке на ночь. А вас прикуют к двери снаружи, где вы со всеми удобствами сможете представлять себе страдания вашего приятеля. Разумеется, Танан, если вы вдруг решите взбунтоваться, то подобная же участь постигнет Ламору». Лок, сжав зубы, уставился под ноги. Жан со вздохом потрепал друга по плечу. Лок сдержанно кивнул. «Великолепно!» – холодно улыбнулся Страгос. Я питаю большое уважение не только к вашим способностям, но и к вашей верности друг другу. И, разумеется, не примену ей воспользоваться. Во зло или во благо – неважно. Итак, смею вас заверить, вы как миленькие прибежите ко мне по первому зову. А вот если я не соглашусь вас принять, то у вас возникнут неприятности. «Значит, так тому и быть», – сказал Локк. «Только я все равно попрошу вас запомнить». «Что именно?» «Что я просил нас отпустить и предлагал вам отказаться от вашего замысла». «О боги, господин Ламора, вам не кажется, что вы чересчур заносчивы?» «Заносчивости у меня в самый раз, почти как у картенских маков по «По-вашему, картенские маги вас боятся? Увы, придется вас разочаровать». «Если бы они вас боялись, то давно бы убили. Вы картенским магам не страшны. Они просто-напросто хотят вас примерно наказать и не придумали лучшей кары, чем передать вас в мое распоряжение. Так что, если вам не терпится, лучше таите злобу на них». «Да уж», — сказал Лок. «Напрягите воображение, молодой человек». И представьте себе, что особой любви к вольнонаемным магам я тоже не питаю. Несмотря на то, что я по необходимости обращаюсь к ним за помощью и изредка с благодарностью принимаю их дары. Поручение, которое вам предстоит выполнить, может обернуться для картенских магов неожиданной стороной. Вас это не прельщает? — Вашим словам веры нет, — пробурчал Локк. А вот в этом вы ошибаетесь, Ламора. Со временем поймете, что я почти никогда не лгу. Что ж, наша аудиенция подошла к концу. Хорошенько обдумайте услышанное и не торопитесь с выводами. Вам позволено покинуть Монмагистерий. Помните, сюда необходимо вернуться по первому моему зову. — Погодите, — начал Лок, — а как же... Архонт встал, взял папку со стола и вышел из кабинета. Дверь за ним закрылась, с лязгом щелкнув замком. «Ну надо же», – сказал Жан. «Прости», – пробормотал Лок. «Это мне не терпелось в Тал-Верар съездить». «Да чего уж там, мы оба эту девку потискать хотели. Тоже знал, что у неё дурная болезнь». Высокие чёрные двери со скрипом распахнулись. У входа замерли десять гвардейцев. Лок, окинув их подозрительным взглядом, ухмыльнулся. «Прекрасно. Ваш господин распорядился, во-первых, предоставить нам лодку, восемь гребцов горячий ужин, 500 саларов, шесть красоток, значит толк в...» На этот раз Локу и жену попались весьма толковые гвардейцы. С пленниками они обращались без зверств. Но настойчиво, дубинок с поясов не отстегивали, да и толчков спинками приятелям досталось немного. Лучшего и желать не стоило». На окраину Саврола их привезли в длинной шлюпке под навесом. Занималась заря, тускло оле украин неба над материковой частью города, отчего острова в море казались еще темнее. Жан и Лок молчали, не желая, чтобы гребцы или четверо гвардейцев с арбалетами передали Архонту подслушанный разговор. Лодка подошла к пустынному причалу, и Жан с Локом спрыгнули на берег. Один из гвардейцев швырнул на причал кожаный мешок, и лодка отправилась в обратный путь. На этом неожиданное приключение окончилось. лока рассеянно потер сухие глаза. «О боги!» – вздохнул Жан. «Не могу отделаться от ощущения, что нас средь бела дня обобрали. Так оно и есть». Лок подобрал с причала мешок, заглянул внутрь. Два жановых топорика и груда кинжалов. И недовольно хмыкнул. «Картенские маги! Охренеть! Похоже, они все это и подстроили». Хорошо, если только это. Лок, они же не всеведущие. У них наверняка какие-то слабости есть. Слабости? Это какие же, а? Что, кому-нибудь в детстве материнской любви не хватило? Или от заморских яс живот пучит и личикосыпью покрывается? Нам-то какая от этого польза? Все равно картенских магов кинжалом не пощекочешь. О, многохитрый страж. Но от чего бы Страгосу, мерзавцу этакому, не нанять нас на службу, как обычно, за деньги? Без всех этих выкрутасов. Я бы с радостью. С радостью? Да я ж тебя знаю. А вот и нет. Не отпирайся. Сам подумай. Больно наемные маги Страгосу сообщили о том, что мы Риканову сокровищницу хотим грабануть. Но ясно, что самого важного они как раз и не знают. Верно. Хотя если поразмыслить, им-то незачем Страгосу обо всем подробно рассказывать. Твоя правда. И все же... «Им известно о наших проделках в Каморе, но не всё». Страгас упомянул Барсави, но ни словом не обмолвился о Цепе. А всё потому, что Сокольник появился в Каморе уже после смерти Цепа. «Лок, да пойми ты, картенские маги шпионить умеют, а вот мысли читать не могут. Так что всех наших тайн им всё равно не выведать». «Да? Меня это как-то слабо утешает, жан Знаешь, кто любит философски рассуждать о малейших слабостях противника? Те, кто сам бессилен. И поэтому ты решил безропотно смириться с... Безропотно? Да во мне злоба пышет. А с бессилием пора кончать, и чем скорее, тем лучше. Ясно. из чего начнём? Ну что, вот вернёмся на гостиный двор, я нахлебаюсь воды от пуза в кровать, заберусь. Голову под подушку спрячу и до заката просплю. Дело хорошее... «А как отдохнём хорошенько, отправимся на поиски чёрного алхимика, который в ядах разбирается замедленного действия. Разузнаем об отраве, что можно, заодно и выясним, можно ли противоядие подобрать». «Договорились». «А потом добавим к списку наших верарских развлечений ещё один пункт». «Дать Архонту в зубы?» «Ага». Лок стукнул кулаком по ладони. «Мне наплевать, есть яд или нет его». Так или иначе, как бы там с реканом не складывалось, я этот проклятый замок по камешку разберу и Архонту в жопу запихну по самые гланды. Мало не покажется. А что, задумки уже есть? Нет пока. Но я что-нибудь придумаю, не сомневайся. А уж о том, чтобы с выводами не торопиться. Нет уж, увольте. Жан хмыкнул приятели побрели вдоль причала к длинной каменной лестнице, ведущей на верхний ярус острова. Лог задумчиво почесал живот. По коже бежали мурашки, словно неведомая трава, подспудно расползаясь по самым сокровенным уголкам поруганного тела, грозила бедой. Бронзовый шар восходящего солнца, безлик и сверкающий маской очей архонта, завис над городом, невозмутимо взирая с небес на приятелей».